6 Обратный путь был долог и тягостен. Во-первых, накопилась усталость, и не только в мышцах, но и, так сказать, в душе. Я ведь был уверен, что домой поеду на машине, и в мыслях своих ничуть не был готов к обратному пешему маршу. Во-вторых, Анна Кондратьевна шагала широко, видать торопилась к своей недоеной зорке. Правда, она часто спохватывалась, оглядывалась на меня и замедляла шаги. но скоро забывалась и опять добавляла скорость. Я не жаловался, старался не отставать и в конце концов приноровился к ритму, но все равно было трудно, тем более что вещмешок был теперь не пустой. Отчим его чуть не наполовину насыпал картошкой. Это когда мы еще собирались возвращаться на полуторки. Он сказал, «Мешки-то сперва на склад повезут и в какой день выдадут еще неведомо». А тут сразу свежая картошка на ужин с постным маслицем. Я даже облизнулся. И очень облизнулся. Наверное, представил, как перед таким аппетитным ужином сделает глоток из припасённой в укромном уголке чекушки. Насыпая картошку, он забыл про спрятанной в рюкзачке грусть, а я не стал напоминать. Если этот кладбищенский грип просыпется в труху, то да и мой дорога. Впрочем, картофельный груз не казался мне тяжёлым. Я о нём почти не думал. Гораздо больше беспокоили ноги. Мои опорки разболтались и всё заметнее циркали жёсткими кромками галенищ по икрам, натирались сквозь щёлки кожу, и пятки стали болеть. Я боялся, что на них появились мозоли. Кроме того, я после обеда всё-таки по-солдатски сунул за правую галенище ложку. Мама-то рядом не было. И теперь она тоже ощутимо скребла ногу. Наконец, я попросил Анну Кондратьевну остановиться. Сел на краю дороги, снял сапожки, постояв, стянул чулки, затолкав всё это имущество вместе с ложкой в мешок поверх картошки. На пятках и правда были пузыри. Я морщись потрогал их мизинцем. Погладил по мозолинам ладонями натёртые глинищами места, скомандовал себе: "Раз, два, три" и рывком поднялся. Анна Кондратьевна помогла мне снова надеть рюкзачок, фляжку, монокуляр. Ободряюще сказала «Вот и молодец, басому-то оно куда как легче. Только гляди, ногу не наколи». Я не боялся наколоть ногу. Все лето я то и дело бегал босиком, кожа на ступнях была крепкая. Басому и правда стало легче, по крайней мере на некоторое время. Теплый воздух обвивал ноги, ступнищи катали растущие у края дороги травинки и... Я шёл у самой обочины. Миновали кладбищем, и теперь я не обратил на него внимания. Потом оказались в новых юртах. Мне почему-то казалось, что я снова увижу девчонку с собакой, и она опять покажет мне язык. Но увидел только сидевшую на заборе тощую кошку. Она язык не показала, лишь зевнула. На мечеть я взглянул мельком. Теперь она не напоминала о восточных сказках. Прошли вдоль Парфёнова. Многие наливало ровное, тугаю усталость, но я к ней уже притерпелся. Ко всему притерпелся, кроме мысли, какой ещё далёкий путь впереди. Несколько раз нас обгоняли грузовики, и Анна Кондратьевна поднимала руку, думала, что подберут нас, утомлённых путников. Но машины равнодушно проскакивали вперёд, оставляя за собой тёплую пыль и запах бензина. Чтобы подбодрить себя, я иногда начинал размышлять, что всё-таки есть у меня радость, которую не прогонит никакая усталость. Моё открытие, моё умение окружать себя собственным горизонтом и оставаться один на один с землёй и небом, в мире, где только трава, бабочки, птицы и облака. От этих мыслей и правда становилось легче. Однако облака, о которых я вначале думал с удовольствием, начинали внушать беспокойство. Они становились грузнее, гуще, у некоторых начали темнеть бока. В воздухе появилось предощущение грозы, необязательной, но возможной, которую я умел чувствовать загодя, не хуже барометра. Не хватало ещё оказаться посреди поля под молниями и ливнем. Я попытался утешить себя тем соображением, что большой опасности всё равно не будет, ведь отчим объяснял про теорию вероятности. Но тут же возникло здравое возражение, что он мог и соврать. Разве мало он врал маме и мне? Вот и сегодня тоже обещал, что придёт машина, а где она? В какое провалилось место? Я даже назвал шёпотом такое место самым подходящим словом. И от этого опять стало легче. Но тут же я сцепил пальцы замочком, чтобы погода не обиделась на меня за неподходящее выражение и не наслала в отместку грозовую тучу. Наконец, когда вышли на Лежневку, ведущую мимо лагеря, через сухие тростники и болотца с морскими голубями, впереди открылся город. Он стоял на высоких откосах, поэтому видны были только прибрежные крыши и церковные башни. Я тогда не знал их названий, но помнил каждую. И сейчас различал хорошо. Вон справа купола двух церквей старинного монастыря. Он всегда казался мне сказочным городком. Вон в самом центре панорамы моя белая башня. Иногда я называю её книжной, потому что теперь в этой бывшей церкви библиотека, и я туда записан в детский отдел. А рядом с ней невидная отсюда, но все равно реальная школа, в которую скоро опять придется ходить, во второй класс. Об этом я вспомнил без удовольствия. Недалеко от книжной башни еще одна, встроенная, так и рвущаяся в небо. Говорят, скоро эту церковь опять сделают действующей, то есть разрешат молиться в ней верующим. А левее остальных небольшая колокольня, рядом с которой я никогда не бывал, Видел её только издалека, если ходил с мамой и отчимом на пристань. Что в ней нынче я не знал, но всегда радовался, если замечал эту башню над крышами и заборами, протянувшихся вдоль реки и улиц. И теперь я радовался всем башням города сразу. Они были как маяки для плывущего из дальних морей матроса. На звание капитана я не претендовал. Одно только плохо Если я смотрел на башни в половинку семикратного бинокля, они казались близкими, прекрасно различимыми, хотя и прыгали от моих шагов. А когда отрывался от окуляра, башни как бы уносились от меня в недосягаемую даль. И сразу становилось ясно, что еще шагать, да шагать. Облака над дальним городом, над дорогой, над моей головой громоздились уже совсем не по-доброму. И у них всё заметнее набухалося из-за якраска. То, что соберётся гроза, уже не вызывало сомнения. Вопрос только в том, застигнет ли в пути или позволит добраться до дома. Ох, кажется, не позволит. Впрочем, в тревожных размышлениях была и польза. Они отвлекали от усталости и заставляли топать поспешнее. Всё, когда-то Канцец. Под синими сгустившимися тучами перешли мы мост, дошагали до старинного здания музея с колоннами и деревянной пожарной вышкой. Здесь Анна Кондратьевна сказала: "Мне ведь теперь в другую сторону, в Затюменку. Доберёшься один ты, знаешь дорогу?" "Что её был не знать? Вон за несколько кварталов отсюда, за круглой Ленинской баней, за Красным польским костёлом с колокольной малюткой. Блеет моя башня. От неё и от школы я в прошлом учебном году топал домой каждый день всего-то 7 кварталов. Я заверил Анну Кондратьевну, что доберусь благополучно. Мне хотелось, чтобы она скорее ушла и не заметила, как я боюсь надвигающейся грозы. Ну, а если дождиком накроет, переждёшь на каком-нибудь крылечке. Пережду, нервно сказал я. Гремело уже недалеко, а один раз над баней проскочил жёлтый зигзаг. Крупный дождь ударил, когда я прошёл два квартала. Я укрылся под узорчатым чугунным навесом кирпичного особняка, там, кажется, была поликлиника. Струи лупили по доскам тротуара так, что те даже прогибались, и гремело крепко, и сыркало недалеко. Я вздрагивал. Но Видать, сказались прошлые переживания и усталость, и боялся я грозы не как прежде, а словно по привычке. Будто даже не я, а кто-то другой, на кого я смотрю со стороны. Когда гроза откатилась, и утомленный мой страх тоже, я сел на ступеньку и протянул ноги под слабеющие струи. Дождь ласково смыл с ног боль и утомление. Правда, ненадолго... А до той поры, когда я снова двинулся в путь, но теперь это был уже недалёкий путь к дому. Пробилось солнце, засветилась над башней радуга, запахло, как всегда, после свежего дождя, то полями, и сырыми досками тротуаров. И я затопал гудящими ступнями по этим доскам, побликующим лужам. Вот и школа, вот и улица Дзержинского, вот поворот на улицу Герцена. Здесь ноющая боль в ногах и спине снова усилилась, словно подвергла меня последнему испытанию. Можно было свернуть в старый, родной для меня двор, где я жил раньше целых 7 лет, зайти в гости к старшей сестре и её мужу. Они тут же начнут кормить и поить меня, мазать на пятках мозоли, уложить отдыхать. Но мама-то, наверное, уже с ума сходит от тревоги. Да и вообще, во мне жило понимание Что всякий трудный путь надо проходить до конца. И я прошёл. По Герцена, по Первомайской, по Смоленской, пересек мокрый и искрящийся от дождя двор, прошлёпал по пахнувшему жареным луком и примусом коридору, потянул обитую фанерой дверь, встал на пороге, увидел маму, Очма и расплакался.